Аварии. Последний день августа приходился на четверг. Всю неделю стояла влажная жара, но дневная гроза сотворила то, чего мы и ждем от нее, хотя это не всегда так. Она принесла прохладу. За ужином в Эль-Пуэрто отец заявил, что хочет прогуляться домой пешком. «А что с твоей машиной?» — спросила я. «Я заберу ее завтра». «Не надо, я сама отгоню ее. «Очень мило с твоей стороны» и он протянул мне ключи. Я села за руль, а не должна бы, потому что выпила целых две кружки пива. Понятие «сосед» очень растяжимое. Ты говоришь «она» — моя соседка, и люди думают, будто речь ведется о друге. Если что-то идет не так, мы говорим «О, я не очень хорошо ее знаю». Она просто соседка, и все сразу понимают смысл сказанного. Жанин сказала полиции, что вроде я не злоупотребляю выпивкой, а потом прибавила С другой стороны, я не очень хорошо ее знаю, она всего лишь соседка. Свидетель сказал, что ребенок находился не так-то близко от машины. В местной газете написали университетский садовник попала в дорожную аварию, но это слишком запутано, потому что на дороге вообще не было машин. Я объехала ребенка и врезалась на парковке в серебряный Lexus, принадлежавший богатой студентке колледжа, проживавшей в доме, купленном на родительские деньги. Мой выбор, во что врезаться, был намеренным. Либо Лексус, либо куст Будлеи, Будлея Глобоса, выращенный мистером Брейденом. Уже очевидно, на чьей стороне оказались мои симпатии. Никакие другие машины не пострадали, ребенок цел и невредим. Я ехала слишком быстро, и это чистая правда. Две кружки пива после не очень сытного ужина были моей ошибкой, хотя уровень алкоголя в крови не превышал допустимую норму офицер оказался молод и снисходителен. «Мэм, я буду вынужден выписать вам штраф», сказал он и поморщился, потирая затылок, хотя не думаю, что вы представляете какую-то угрозу. Не очень убедительно, но я все равно сказала спасибо. Накануне я ударила левым колесом своей Бонни по шарнирной черепахе, и она, словно кручёная подача, улетела в канаву, а ведь я видела ее на дороге среди комочков грязи, в перемешку с хвойными иголками». Видела табличку с предупреждением и все равно сбила черепаху. Я уверена, что проломила несчастному животному панцирь. Правильно говорят, что беда не приходит одна. В начале сентября было непривычно холодно, и отец поскользнулся и упал на садовой дорожке. Я ложилась спать, но увидела в окно, как он упал. Я выбежала на улицу, он лежал на спине, спокойный и просветленный. Рядом валялся кактус в горшке, образец цветущего ночного эхиноцериуса. Селеницериус Грандифлорус. Вызови, пожалуйста, 911, сказал он. Для тебя или для кактуса? Он улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. Вызови тихую скорую. Не хочу будить детей. Ты цел? Пожалуй, но моя нога... Про каких детей ты сейчас говоришь? Про Беллу и Генри, тех, что живут напротив. Тебе помочь? «Нет, очень больно. Возможно, бедро сломал». Я зашла в дом, набрала скорую и объяснила диспетчеру, что моему отцу 80, и он стабилен, но, кажется, он сломал ногу или бедро. Тихое, скорая?» – переспросила она. «Я думаю, он имеет в виду, чтобы не выла сирена». Диспетчер велела укрыть его потеплее, и я, положив трубку, принесла ему одеяло. Отец погрустнел. «Я не хочу, чтобы тебе пришлось ухаживать за мной», — сказал он. «Мне это ничего не стоит». Слова мои прозвучали не очень-то убедительно, и я присела возле него. Он заскреб пальцами по гравию, и на дорожке образовались маленькие проплешины. «Можно полюбопытствовать? Зачем ты среди ночи отправился за кактусом?» «Это для Бет Голд, она попросила. «В их новом доме не такие высокие потолки, как они привыкли». Селеницериус Грандифлорус еще называют королевой ночи. Этот кактус цветет раз в год только ночью, и его цветок лотос, источая необыкновенный аромат, к рассвету увидает. В Индии его называют Брахма-Камал, в честь индузского бога сотворения всего сущего. Считается, что если молиться этому Богу, пока цветет лотос, все твои желания будут исполнены. Но кактус, который нес отец, еще не выбросил цветок. Подъезжая к Тот-Лейн, скорая выключила сирену, но некоторые соседи вышли на улицу. Сплетя руки, они стояли и смотрели в нашу сторону, и по лицам их бегал синий-красный свет от мигалки. В некоторых домах к окнам прильнули детишки. Когда медики уже положили отца на носилки, подошла Жанин, прижав руки к груди и поеживаясь от холода. «Чем-то помочь?» – спросила она. «Нет, спасибо». «Должно быть, я слишком резко ответила, потому что на лице ее появилось удивление». «Я хотела помочь», — сказала она. «Помочь». Сейчас это слово указывало на определенного человека — Жанин, Мород, мать Беллы и Генри, жену врача-резидента, вечно пропадающего на работе. «Понимаю», — тихо сказала я и выдавила. «Спасибо». «Я всегда чувствую, когда захожу слишком далеко».